С крохотного балкончика их номера в отеле открывался чудесный вид на море и драконов. Луна заливала пирамиды загадочным молочным светом, и казалось, что он идет изнутри таинственных сооружений. Наконец женщины легли спать, но не в состоянии уснуть, Карен несколько за ночь вскакивала с измятой постели и выглядывала в окно, словно желая убедиться в том, что пирамиды не исчезли. Но древние близнецы все так же стояли на мелководье залива. Как только на востоке забрежил рассвет, Карен вытащила недовольно ворчащую миюки из постели. Ежес от утренней прохлады женщины преодолели небольшое расстояние, отделявшее гостиницу от пристани, и Карен за непомерную по здешним меркам цену сторговала с каким-то рыбаком на того, чтобы арендовать на целый день его старую моторку. Выбора у нее не было, поскольку других свободных лодок поблизости не оказалось. Она тут же села за руль, тем временем Меюки приняла причальные веревки у скалищегося рыбака, да нельзя довольного удачной сделкой. — Я надеюсь, ты понимаешь, что тебя ограбили? — спросила японку подруги. — Ну и пусть, — ответила Карен. — За возможность первой обследовать руины я заплатила бы и в 10 раз больше. Миюки неодобрительно покачала головой и села на скамейку для пассажира. А Карен медленно отвела лодку от причала. Мотор кашлял, выбрасывая клубы черного вонючего дыма, и Миюки зажала нос. Натуральное пиратство! Гнусава пожаловался она. — Не волнуйся, если тут появятся настоящие пираты, у нас есть чем их встретить! Успокоила подругу каран похлопав себя по куртке, под которой прятался автоматический пистолет 38-го калибра. Миюки трагически застонала и попыталась поудобнее устроиться на твердой, как камень, да впидачу шатающейся лавке. Карен улыбнулась. Несмотря на показное недовольство подруги, она заметила в ее глазах азартный огонек. Стойкая японка в глубине души получала удовольствие от их приключений. Накануне Миюки имела возможность вернуться в университет, но вместо этого осталась с ней. Они дополняли друг друга, и именно это скрепляло их дружбу. Миюки сдерживала необузданные порывы Карен, а та, в свою очередь, вносила разнообразие в однообразное профессорское существование Миюки. Оказавшись в открытом море, Карен прибавила ходу. Старый мотор оскорблял своим мерзким клокотанием девственную тишину утром. После того, как они обогнули волноломы, их взглядом открылась панорама древнего города. И обе женщины молча созерцали это величественное зрелище, не в состоянии произнести ни слова. Прибрежный городок Чатан, оставшийся позади, уменьшался в размерах, исчезая в тумане, спустившемся на остров и прибрежные воды. На востоке из-за горизонта, наконец, выглянуло солнце, накидав на руины нежно-розовую фату. Кто построил этот сданувший город?» — озвучила свои мысли Карен. «Лично меня сейчас волнует только мой город и моя лаборатория», — отмахнулась Миюки. «А прошлое, оно есть прошлое. Да, но чье это прошлое?» — не унималась Карен. Равнодушно пожав плечами, Миюки достала из кожаного чехла на поясе карманный компьютер и с помощью стилуса принялась набирать на его виртуальной клавиатуре какой-то текст. «Чем ты занимаешься?» — осведомила Скарон. «Хочу связаться с Габриэлем и выяснить, все ли в порядке в лаборатории». Из маленького компьютера послышался голос, неестественный, какой-то механический. «Доброе утро, профессор Накану!» — Скарон усмехнулась. «Вам с ним нужно всерьез задуматься о более серьезных отношениях». Не отвечая, Миюки лишь скорчила рожицу и продолжал работать. «Ты, по-моему, уже начинаешь возбуждаться?» Продолжала подтрунивать над подругой Карен. — А ты ревнуешь? — невозмутимо парировала Миюки. — К компьютеру! — фыркнула Карен. — Габриэль не просто компьютер! — твердым голосом заявила Миюки. Карен примирительным жестом подняла руку. — Знаю, знаю. Габриэль представлял собой сложнейшую программу искусственного разума, разработанную и запатентованную Миюки. Именно этой своей работе она была обязана выдвижением на получение Нобелевской премии. За последние четыре года ей удалось воплотить теорию в практику, и Габриэль, названный в честь грозного архангела, стал результатом этой работы.